Глава 12. Смерть мехавого манто. В тот день, когда Шеба загнала камара за картину над бюро и оставила на стене чёрные отпечатки лап, Чарльз сказал, что нечестно винить кошек за всё, что бы ни случилось. Ну что ей оставалось делать, если он прилетел мимо как раз тогда, когда она заглядывала в камин и испачкала лапой сажей. Когда же я наконец запомню, что сиамские кошки не похожи на остальных и начну принимать во внимание их бойкость и любознательность. Но он этого не повторил, когда мы постелили на лестницу новую ковровую дорожку, и Соломон, наглядно демонстрируя Шебе, какой он сильный, превратил в лохмотья её низ, пока мы деловито приколачивали к площадке верхний конец. Чарльз тогда сказал, что Соломон, проклятущая чума и язвы, и если он не постережётся, то кончит дни в кожащем приюте. Положение не улучшилось, когда я, чтобы спасти оставшуюся дорожку, пока Соломону не надоест точить об неё когти, придумала класть на каждую ступеньку сложенные экземпляры Times, когда мы куда-нибудь уезжали. Несколько дней это помогало, а затем как-то утром Чарльз в последнюю минуту кинулся наверх за бумажником. Поскользнулся на верхней таймс и скатился вниз на спине. Тут уж виноватыми оказались и Саломон, и я. Меня это не очень напугало. Чанс ростом 6 футов, ступеньки нашей лестницы крутые и узкие, и он постоянно с неё падает. А я вышла бы виноватой, сидя я и в вершине Вереста. Но Саломон очень переживал. Пока Шеба утешала Чарльза в прихожей, прогуливаясь взад и вперёд по его жилету и тревожно осмедляясь, уж не умер ли он, Соломон восседал на верхней площадке и произносил долгий сиамский монолог о несправедливости всего этого. "Шеба рвёт как тямя вещи", сказал он, "и никто на неё не жалуется". И это была чистая правда. Кресло в свободной комнате внизу было всё в лохмотьях, когда Шеба утром просыпалась, она упражнялась под ним в ползанье на спине, в качестве зарядки, а Чарльз по этому поводу сказал, что надо считаться с ее живым характером. «Она сбрасывает вещи и попадает в людей», — надрывался Соломон. По модуляциям его голоса всегда можно было узнать, что он добрался до этой части своей Филиппики. Когда он сознавал свою правоту, из его глотки вырывался оглушительный рев. Соломон вещи на людей не сбрасывал, он просто не мог забраться на нужную высоту. «Но Шеба», прыгая как серна по книжным полкам по обе стороны камина вечно бомбардировала доверчивых гостей томами энциклопедий или юридическими сочинениями. Последнее время я начала подозревать, что это вовсе не счастливый случай, как она утверждала. И уж, конечно, в тот вечер, когда я помешала ей увенчать Соломона медным индийским кувшином, случайностью это никак быть не могло. Я остановила её в тот момент, когда она стояла на ручке кресла и изо всех сил старалась зацепить его лапой и сбросить с каминной полки, под которой Соломон, растянувшись во всю длину на коврике, чтобы согреть живот, спал сном праведника и ничего не подозревал. И вот теперь, вытягивая шею над площадкой, чтобы все его хорошо слышали, Соломон продолжал повествовать о своих горестях. Чарльз, неуклюжий, в апеллон укоризненно глядит туда, где Шэба с облегчением удостоверившись, что Чарльз протянет ещё год другой, энергично расхаживала по его жилету и заверяла его, что она та, пой девочка.